После ухода Столыпина беседа сама собой затихла, и только Ильич, те ребя под стаканник еще долго переваривал услышанное, пока не взорвался от переполнявших его эмоций. Нет, ну каков наглец! Маркс уизволит Бакунинам тыкать. Да что может вообще понимать в марксизме помесячный царский чиновник? Хмм, кошлянул Держинский, сохранявший молчание в процессе разговора. Феликс Адмондович. Ленин, поняв, что его внимательно слушают, решил апеллировать к известному революционеру, ушедшему последнее время с головой в ликвидацию беспризорности силами своих иезуитов с красными звездами. Надеюсь, вы понимаете всю нелепость ситуации. Это же абсурд проверять передовую и единственно правильную теорию построения общества будущего какими-то нелепыми расчетами мощности трудящихся в лошадиных силах. — Владимир Ильич, Дзержинский говорил так тихо, будто боялся разбудить спящего. — Уверен, что вы помните манифест коммунистической партии, а конкретнее программу построения коммунизма из десяти пунктов, приведенную в этом документе. — Ну, конечно, близко к тексту, — осторожно обронил Ленин, не понимая, к чему клонит суровый главный красный инквизитор. А я еще в тюрьме выучил наизусть. Так вот, по порядку: первый и четвертый пункт — экспроприация земельной собственности и конфискация имущества эмигрантов и мятежников в Россию уже идет, и вы это имели возможность лицезреть собственными глазами, а я осуществлять собственными руками. За год у сельских ростовщиков и контрабандистов изъято почти пять миллионов десятин пашни. Это при том, что у всех помещиков России вместе взятых в собственности находилось всего шесть миллионов. В начале XX века по всей России насчитывалось всего 570 передовых помещичьих хозяйств, имевших в распоряжении шесть миллионов в десятин земли. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. Ленин согласно кивнул, продолжая выжидающе смотреть на Дзержинского. Второй пункт программы манифеста – высокий прогрессивный налог тоже введен. Причем невиданная нигде больше в мире ставка 50% налога на прибыль от спекуляции и ростовщичества равнозначно запрету и того и другого, согласились все сидящие в купе. Нелюбовь к процентчикам была всеобщей и повсеместной. Третий пункт. Отмена права наследования, как видите, тоже сокращен кардинально. Наследование титула – это, знаете ли, вековая база высшего света, и невозможность передавать его по наследству производит еще не оцененную перестройку общества. Впрочем, вам как дворинину меня это не интересует. Нервно поморщился Ленин. Дворянство и революция, дворянство и бесклассовое общество плохо вязались между собой и создавали для него постоянный дискомфорт при общения с нишими сословиями. Как скажете, продолжим. Пункты пять, шесть и семь: централизация кредита, транспорта и увеличение числа государственных фабрик тоже реализуется у вас на глазах. Столыпин это поддерживает двумя руками, ибо управлять лоскутным одеялом невозможно. Одинаковая обязательность труда (пункт 8) вытекает из ликвидации всех и всяких синикур. В первую очередь великаньезских, благодаря этому бюджет уже сэкономил миллионы рублей. Соединением земледелия с промышленностью, вестиранием границы между городом и деревней (пункт 9). Занимается денно и нощно Александр Николаевич. Балакшин привстал и церемонно поклонился, чуть не смахнув своей бородой стаканы со стыпшим чаем. Ну и наконец пункт десять: общественное и бесплатное образование для всех детей. Вы прекрасно знаете количество манифестов и указов на эту тему, а я лично ежемесячно открываю казённые школы и интернаты для малообеспеченных и беспризорных. И какой вывод из всего вышесказанного? Простой. То ли проведением Всевышнего, то ли в ликомое непреодолимыми обстоятельствами, но царское правительство России, начиная с первых дней XX века, кирпичик за кирпичиком строит именно то здание, которое описал в своем манифесте Маркс. Я перечислил все пункты. Добавлю, что призывая централизовать все орудия производства в руках государства. Основатели марксизма предупреждали, это может произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения. Вот наш самодержавный тиран и централизует орудия производства в руках государства путем достаточно деспотического вмешательства. Все строго в соответствии с манифестом Коммунистической партии, и это, кстати, главная причина, по которой я принял предложение участвовать в работе комиссии графа Толстого и вообще остался в России, а не уехал в Польшу или в вашу вотчину Финляндию. Революционный царь? Смешно. А что вас смущает? Если есть революционный капиталист Энгельс, революционный дворянин Ульянов и даже революционный князь Кропоткин, то почему не может быть революционным император? Тем более, что революция – это просто переход от менее эффективной модели отношений к более эффективной. Все хотят в светлое будущее, Владимир Львович. Никто не желает прозябать в темном прошлом. Резюмировал Дзержинский и, прислонив голову к мягкой обшивке, прикрыл глаза. явно не собираясь продолжать дискуссию. Вы хотите знать, что меня смущает? Ленин вскочил и попытался ходить взад вперед по купе. Меня смущает притягивание за уши случайных. Да-да, я подчеркиваю случайных результатов действий царской администрации к плану системных революционных преобразований. которые под силу только одному классу, ведомому партией, готовой взять на себя ответственность за самые радикальные изменения в жизни общества. А вы, а в буржуазной и тем более в клирикальной среде, есть хоть кто-то, кто способен взять на себя такую ответственность? Феликс Эдмундович всплеснул руками Балакшин. Вы просто обязаны показать Владимиру Ильичу свой проект закона об ответственности политических партий и политиков. Какой проект? Живо сверкнул глазами Ленин. Закон, предусматривающий полную материальную ответственность и уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний. Как тому у вас было? О запрете пустых политических лозунгов, Феликс Эдмундович, просим.